Глава 13. Автомобиль с ходу брал крутые повороты. На его заднем сиденье, забившись в угол, сидел Гитлер. Казалось бы, здесь, без свидетелей, он мог дать полную волю владевшему им бешенству, но именно потому, что не было зрителей, перед которыми стоило разыграть спектакль, Гитлер молчал. Он не собирался признаваться сидевшему впереди адъетанту, что полчаса тому назад не был допущен на совещание, ради которого прилетел на Рейн. Он, рейхсканцлер, очень вежливо, но настойчиво, ему предложили подождать результата совещания у себя в Годесберге. Его вызовут, когда будет нужно». Этого унижения он им никогда не забудет. Впрочем, дело, конечно, не в унижении, а в том, что он не будет знать, о чем они там говорят. Фриц Тиссен был, как всегда, любезен и приводил убедительные соображения, почему Гитлеру не следует присутствовать на совещании. — Вы должны меня понять, мой фюрер, — сказал Тиссен. — Это же совершенно частная встреча. Но Гитлер отлично понимал, в чем тут дело. Происходит торг между Тиссеном, ведущим за собой остальных угольных и железнодородных королей Германии, с одной стороны, и Карлом Бошем, представляющим всю свору химических фабрикантов, с другой. Во главе химической колонны шествуют, конечно, Икфи и Лойна. Оттуда текли когда-то деньги на Шлейхеровский комитет Гинденбурга, сумевший протащить на президентский пост выжившего из ума фельдмаршала. Оттуда Рэм черпал средства на свои авантюры. Да, черт побери, Курт, Шрейбер, конечно, был прав. Нужно найти путь к соглашению между ними. Едва ли это уж так трудно. Неужели они не могут поделить между собой... Недра Рура, Тиссену, Крупу и Стинесом, калий и прочая химия, Шмидсу. Профессиональный преступник даже в самых простых житейских случаях ищет сложных путей к обману. Так и Гитлер. Он полагал, что не сможет стать слугой рурских магнатов железа и угля, не надув генералов Рейхсхвера, которые вывели его жалкую ладью в открытое море большой политики. Гитлер действовал как шулер, путал карты всех и вся, чтобы попытаться в этой путанице набрать побольше козырей, настоящих или фальшивых, все равно. Было похоже на то, что он не отдает себе отчета в главном. что наиболее спутанными являются его собственные карты. Даже тут, в машине, один на один с самим собой, он не мог признаться, что хотя его и именуют канцлером, в сущности он выполняет те же функции, что и в 1918-1919 годах, когда он был мелким шпиком-провокатором у начальника разведки Рейхсфера Мюнхенского округа капитана рема Правда, его теперь больше не называли по номеру агент 18-бис. Больше не использовали для организации провокационных групп, получивших наименование Национал-Социалистической Рабочей Партии. Ему больше не платили по десяти марок с головы каждого подведенного под арест спартаковца «но». Но звание рейхсканцлера не избавило его от положения лакея у истинных хозяев Германии, при этом лакея двух господ – юнкерско-генеральской комарильи и промышленно-банковского капитала. Его роль по-прежнему заключалась в том, чтобы организовывать всякие провокационные партии и группы с целью взрыва одних в интересах других. Ему по-прежнему платили ровно столько, во сколько оценивали голову того или иного уничтоженного политического противника – И его также заставляли ждать за дверью решения хозяев, как он бывало ожидал его в коридоре мюнхенской казармы. Его вытащили из клаки баварского сыскного бюро ради того, чтобы он своим кликушеским хрипом народного оратора и своим воображаемым пришествием из низов помог обмануть германский народ и поставить этот народ, как ландскнехта о 70 миллионах голов, на службу мировой реакции чьи взоры были обращены на восток, на высящуюся там цитадель коммунизма. А пока Гитлер, как маньяк, мечтал об осуществлении, так сказать, личных планов, не замечая того, что они внушены ему хозяевами, первым шагом к осуществлению этих планов ему представлялось безраздельное господство над Германией, над всей Европой. Его личное господство. Гитлер стиснул пальцы так, что хрустнули суставы. Европа. Если Курт Шрейбер не хвастает, говоря, что кредиты, обещанные американцами, практически не ограничены, то мысли обо всей Европе вовсе уж не такая далекая утопия. Гитлер пошлет тогда к черту Гевелинга с его мелкими подачками и этих скопидомов, «Из комитэ де фэрж, способных натереть мозоли на языке, торгуясь из-за каждого сантима!» «К черту их!» «Игра пойдет другая. Скорее бы только покончить с этим рэмом!» «Впрочем, из всего этого, черт возьми, не следует, что его можно заставлять ждать решения в прихожей. Им хотелось заставить его поволноваться?» «Что же, на этот раз сила в их руках!» Но, видит Бог, он возьмет свое. Он отплатит им за это унижение и страх. Он принял все меры к тому, чтобы ни Шлейхер, ни Ремни, даже Геринг не узнали о совещании и тем более не могли на него проникнуть. Он приказал Гиммлеру не останавливаться ни перед чем. За попытку приехать сюда каждый из этих троих заплатил бы жизнью. Но где гарантия, что кто-нибудь из сидящих в замке Шрейбера не заинтересован в его, Гитлера, гибели больше, чем в гибели Шлейхера или Рэма. Разве исключено, что кто-нибудь уже принял меры к тому, чтобы он, Гитлер, никогда не вернулся отсюда? Дорога свернула в сторону. На мгновение в полосе света появилась человеческая фигура, прижавшаяся к придорожной скале. Гитлер испуганно откинулся на спинку сиденья, Вот оно! Он пригнулся, пряча голову. Ноги его судорожно уперлись в переднюю стенку кабины, словно понуждая машину к еще более быстрому движению. Но фигура на дороге так же мгновенно исчезла в темноте, как и появилась. Страх, жаркой волной ожогший лицо, медленно стекал вдоль тела, расслабил спину, неприятным зудом защекотал пальцы ног. Автомобиль стремительно пронесся мимо маленького городка, прилепившегося у самой реки над пристанью. Мелькнули огни белые стены домов, прозвучал, словно оброненный оркестром обрывок веселой музыки, из-за поворота реки вынырнул ярко освещенный пароход, и снова впереди не было ничего, кроме ночного мрака, раздвигаемого лучами автомобильных фар, Одинокий пешеход, прижавшийся к скале, отделился от нее, как только автомобиль Гитлера промчался мимо него. Он закурил и снова зашагал по шоссе. Тот, кто увидел бы в короткой вспышке спички его лицо, без сомнения успел бы узнать Паркера, занесенного в список пассажиров теплохода Фридрих Великий под именем Чарльза Друмонда, инженера и коммерсанта. Не доходя метров пятидесяти до развалин башни Семи Жон, Паркер свернул в темную аллею старых лип и вскоре очутился перед уединенной маленькой виллой, погруженной в полную темноту. Паркеру пришлось дважды позвонить, прежде чем дверь виллы отворилась. Он ни слова не сказал вышедшей к нему заспанной старухе, только сделал пальцами несколько знаков похожих на те, какими, объясняются глухонимые. Старуха также молча провела его в комнату, слабо освещенную лампой под низким абажуром. Окна комнаты были плотно затянуты толстыми шторами. В спертом воздухе стоял неприятный запах давно не проветривавшегося помещения. Дверь за Паркером затворилась, и он остался в одиночестве. Прошло около получаса. Паркеру показалось, что он услышал слабый звонок. Через минуту в комнату вошел крона. Удостоверившись в том, что каждый из них видит перед собой именно того, кто был ему нужен, они перебросились несколькими короткими фразами. В заключении крона сказал, «Больше мы с вами не должны встречаться. Связь мы будем осуществлять через Геринга». Как ни был спокоен Паркер. Кроне все же уловил легкое движение бровей, выдавшее его удивление. «Было бы лучше, если бы вас пригласили с паспортом журналиста», — сказал крона, «Но раз уж вы инженер, Геринг подходит больше других. Вам ведь все равно?» «Конечно, сэр», — скромно согласился Паркер. Ну что же, сойдет инженер Чарльз Друмонт. В первый раз вы попросите у него свидание по телефону. Слушаю, сэр. Из моей телеграммы вы узнаете день и час, когда нужно позвонить Герингу. Звонок должен быть абсолютно точен. Разумеется, сэр. Кроне прошелся по комнате, вспоминая, не упустил ли чего-нибудь. Не знаю, когда мы с вами сможем снова встретиться. Может быть, никогда. Мне было приятно увидеть своего человека. Очень рад, сэр. Постарайтесь не быть простаком. Это будет стоить шеи вам. И, может быть, мне. Можете быть спокойны, сэр. Не подавая Паркеру руки, Крона кивнул ему и вышел. Подавленный и злой, Гитлер поднялся в номер гостиницы в Годесберге. Быстрая езда утомила его. Он ничего не ответил на нетерпеливый вопрос Геббельса. Только когда вышел адъютант и когда Геббельс повторил вопрос, Гитлер с неохотой рассказал о происшедшем в замке Шрейбера. «И вы уехали?» В отдельном ужасе прохрипел Геббельс: "Не мог же я сидеть в прихожей?" Грубое ругательство по адресу тисцена сорвалось с губ Геббельса. "Как можно было делать такую глупость?" крикнул он, обращаясь к Гитлеру. "Подумаешь, унижение. Мало мы их вынесли. Ещё одна ночь!" Он сделал широкий жест и больше никаких препятствий. Вы не должны были оставлять их без присмотра. Нужно было войти к ним, ворваться с силой. Такие события происходят раз в жизни. «Теперь уже поздно», — устало пробормотал Гитлер. «Да, поздно. Гесс был прав. Вас нельзя было пускать одного. Подумаешь, унижение». «А когда рэмовские молодцы будут выпускать нам кишки, это будет веселее?» При имени рэма Гитлер вскинул голову и Багровея крикнул «Этого не будет!» «Не будет, я вам говорю! Тиссен понимает, что это было бы крахом для нас и для него тоже!» «Он выложил бы еще несколько миллионов и все! Глотки штурмовиков были бы заткнуты!» Гитлер бросил на Геббельса гневный взгляд. «Не дергайте мне нервы, Юб! Слышите? Оставьте меня в покое!» В его голосе прозвучала угроза. Геббельс присмирел и, припадая на одну ногу, забегал по комнате. «Придется туда поехать», — сказал он уже совершенно спокойно. «Может быть, я сумею пролезть на это совещание? Черт, с два!» «Впрочем, вам это, может быть, и удастся. Если нет, по крайней мере, я буду знать, кто еще придет и когда это кончится». «Нет, нет», — сказал Гитлер, шагнув к двери, — «я с вами». Он не мог решиться отпустить на такое совещание даже этого, самого верного своего сторонника, но Геббельс потянул его за рукав и силою усадил в кресло, «Вам там нечего делать!» «Нечего делать? Мне там нечего делать?» — хрипло выкрикнул Гитлер. «А содержать партию будете вы? Вы найдете мне других кредиторов!» Геббельс в раздражении швырнул на кресло шляпу, которую уже держал в руках. «Вы, по-видимому, забыли, кто привел к вам Шрейбера». Он, подбоченившись, стоял перед Гитлером. «В Руре найдутся деньги и без Шрейбера!» — крикнул Гитлер. «Там знают, кому их дать. Во всяком случае, не вам. Вы мне не нужны! Мне никто не нужен!» Гитлер вскочил и с угрожающим видом подошел к телефону. Геббельс отстранил его руку от трубки и с неожиданным спокойствием проговорил «Не валяйте дурака!» «Ага! Испугались?» — торжествующе сказал Гитлер. «Вы знаете, что достаточно одного моего слова, и...» «Я ничего не боюсь! Не врите, Юб! Вы всегда чего-нибудь боитесь!» «Ну-ну, будет, Юб!» — неожиданно заискивающе сказал Гитлер. «Меня-то вы можете не бояться!» Он подошел к Геббельсу, положил ему руку на плечо. Геббельс с сомнением посмотрел на Гитлера. «Величайшая глупость, какую вы можете совершить, — проговорил он, — это поссориться со Шрейбером. Он взял в разговорах со мною совсем неподходящий тон. Лучше всего будет, если вы станете реже с ним встречаться. Не нужно афишировать эту дружбу». ней нет ничего предосудительного никто не должен знать что деньги идут из за границы гамбург не за граница но шрейбер это не столько гамбург сколько лондон не столько лондон сколько нью йорк об этом знают сто человек достаточно ваша обязанность юб чтоб не знали остальные «Довольно тяжелая обязанность, мой фюрер. Я забыл сказать, если Шрейбер представит вам на днях того американца, третий раз приезжающего к нам...» «Ван Дангейма?» «Да». «Держите себя с ним, как...» Геббельс запнулся, подыскивая слово. «Ему хотелось сказать, как с хозяином, но он не решился, зная неуравновешенность Гитлера. Ограничился тем, что сказал, как с хорошим другом». Американцы дадут еще денег. Это во многом зависит от него. «Нам? Мне?» «Да», — уверенно сказал Геббельс. Гитлер потер лоб. «Вы думаете, Ванденгейм кое-что привез?» «Достаточно, чтобы купить с потрохами весь рур». «Рур-рурам! Сейчас меня больше занимает Икфи», Американцы обещают помочь и в этом. Если нам удастся поставить на ноги тяжелую промышленность и химию. Гитлер перебил. На черта это будет нужно, если они не позволят нам вооружаться? Шрейбер уверил меня, что Ван Дангейм именно затем и приехал, чтобы сказать, мы можем кое-что предпринять в этом направлении. Гитлеру хотелось еще и еще раз слышать, «Подтверждение этому от других». Оно звучало для него как музыка. Он возбужденно вскочил с кресла. На лице его отразилась неподдельная радость. «В самом деле?» — Геббель скивнул. «Они помогут нам все наладить». Гитлер пробежался по комнате, быстро потирая руки. «Вы не представляете себе, Юб, как вы меня обрадовали!» Вдруг он остановился и с беспокойством спросил. — А не может быть, чтобы американцы давали что-нибудь Шлейхеру или рему? Янки играют слишком крупно и хотят иметь солидные гарантии. А чего они могут ждать от Рэма с его шайкой мелких лавашников? А со Шлейхером им, вероятно, не удастся сговориться насчет России, он слишком нерешителен. Едва ли удастся повернуть его на восток так быстро, как это нужно американцам. А наши конечные цели их устраивают, спросил гитлер. Они знают чего мы хотим и чего они сами хотят от нас. Уверьте же их юб в том что покажи фрремм, я не засну спокойно. — Они не станут спорить, если мы им скажем, что одним из условий соглашения должно быть уничтожение РМ и все его шайки. Геббельс посмотрел на часы. — Мне пора, а то они успеют закончить разговоры. — Поезжайте, Юб, поезжайте, и знайте, что за вами стою я! Геббельс, почти не скрывая иронии, отвесил Гитлеру почтительный поклон, взял с кресла смятую шляпу и вышел. Гитлер стал гадать, кто из двух возьмет верх, Тиссен или Бош. Если Тиссен, Рэму теперь же конец. А если Бош, может быть, тогда конец ему, Гитлеру? Нет, этого не может быть. Шребер найдет путь к единению промышленников. Они же могут прийти к соглашению, «Ведь он, Гитлер, ясно сказал Бошу и просил Шрейбера повторить ему еще тысячу раз. Если химический трест сумеет поделить власть с остальным трестом, национал-социалистское государство будет к их услугам». А кроме того, сказанное тут только что Геббельсом насчет этого американца может сильно изменить игру в его Гитлера пользу, Шрейбер, наверное, объяснил американцу все до конца. Американские миллиарды, вложенные в немецкую промышленность по планам Дауэса и Юнга, может гарантировать только он, Гитлер. Это же должно быть ясно. Желательное американцам направление использования капиталов для восстановления военной мощи Германии может обеспечить только он, Гитлер, Кто же еще с такой ясностью высказал свои намерения насчет Востока? Кто еще с такой непримиримостью заявил, что покончить с коммунизмом – истинная и конечная цель всей его политики? Американцы не могут этого не понять. У них трезвые головы. А раз так, они, конечно, будут на его стороне. Этот Вандангейм тоже. Нужно будет принять его поскорее». только бы он пришел, не раздумывал. Покончить бы с Рэмом и Шлейхером, а с Бошем-то и с химиками он сговорится. Сговорится, сговорится! В это самое время в одной из просторных комнат замка барона Курта фон Шрейбера, пользуясь перерывом в совещании, главный директор концерна ИГ Фарбен Индустри профессор Карл Бошш ходил из угла в угол, заложив руки за спину. Он диктовал своему секретарю по печати статью для завтрашнего номера «Франкфуртерцайтинг». Новая волна доверия и уверенности прокатилась по германской промышленности. Причину этого я вижу в том, что германское правительство впервые не только дает обещания, но также и действует. Доверие, которое германские экономические круги чувствуют к руководству Национал-Социалистической партии, показало себя как могущественный фактор в оживлении германской промышленности. Подводя итог, я, как промышленник, несущий ответственность за огромное предприятие сотнюю тысяч рабочих, по праву собственного опыта заявляю, что только твердая воля национал-социалистов может добиться результатов, нужных германскому народу. Бош остановился и спросил секретаря. «Много получилось?» «Еще несколько строк, и статья будет надлежащего размера». В последних строках статьи Бош хотел охарактеризовать того, кому промышленники решили вручить всю полноту власти в Германии, но ему помешали. В комнату вошли Курт Шрейбер и фриц Тиссен. «Может быть, продолжим?» — спросил Тиссон. Снизу из высокого гулкого вестибюля доносился хриплый голос Геббельса, кричавшего в телефон. «Да-да, приезжайте как можно скорей». Тиссон не обратил на это внимания, но Бош остановился и подозрительно спросил «Что за барбос там лает?» Шрейбер рассмеялся, и ничего не ответил.